В церкви было малолюдно. Какие-то женщины обернулись поглядеть на меня, когда я, подобно жертвенному агнцу, ведомому на заклятии, шла по центральному нефу. Упрямиц, худой и важный, единственная чёткая фигура в этом сумбурном беззвучном кошмаре, спустился по ступенькам и вручил меня Мартину с скупыми взмахами измаждённых рук. Мартин стоял рядом со мной спокойный, улыбающийся, каким я увидела его впервые на отпевании младенца, но только коротко остригшись, словно с целью показать мне что ради свадьбы, он приложил все усилия, чтобы выглядеть ещё бесплотнее, чем в будние дни. В то утро по возвращении домой, после того, как посажённые позавтракали и сказали все положенные слова, мой супруг вышел на улицу и не возвращался до конца после обеденного отдыха. Отец и мачеха делали вид, что не замечают странности моего положения. Они не отступали от заведенного порядка, стараясь, чтобы необычность этого понедельника ни в чем не ощущалась. Я сняла подвенечное платье, свернула его и спрятала в дальний угол шкафа, Вспоминая при этом о матери и думая, по крайней мере, эти тряпки пригодятся мне на саван. Нереальный новобрачный вернулся в два часа пополудни и заявил, что обедал. Когда я увидела, как он входит, коротко остриженный, голубой месяц декабря померк в моих глазах. Мартин сел рядом со мной, и некоторое время мы молчали. Впервые от рождения я боялась наступления темноты. Должно быть, я чем-то выдала свой страх, потому что он вдруг ожил, наклонился над моим плечом и спросил: "О чём ты думаешь?" Я почувствовала, как что-то оборвалось у меня под сердцем. Незнакомый человек обращается ко мне на ты. Я взглянула вверх, на гигантский купол декабрьского неба, на светящийся стеклянный шар и сказала: Думаю, хорошо, если бы пошёл дождь.